Глава третья. Пораженный. Как это, три года назад? Максим удивленно глянул на парня, улыбнулся, разыгрываешь меня? Но судя по выражению, Егорки тот не шутил. Нет, не разыгрываю. Что за ерунда три года назад? Нет, ты явно что-то путаешь. «Я тоже иногда думаю, что время — странная штука», — вдруг задумчиво произнес Егорка. «Вроде идешь, идешь, идешь, а смотришь, только полчаса всего прошло. А начнешь вечером вспоминать какие-нибудь моменты, кажется, вот только недавно было. А уже, оказывается, столько лет прошло. Я своих родителей, как сейчас помню, вот прям четко лица». И как мама мне про кепку все говорила, чтобы надевал, а то голову напечет, а я не соглашался. И как отец пассатижи искал, у меня спрашивал, куда я их заныкал. А я их спрятал, потому что пластик от ручки случайно сломал, когда велосипед чинил. «Какие пассатижи! Какая кепка!» — хотел воскликнуть Макс, но растерянность была такой, что язык онемел. А Егорка продолжал, увлекшись. «Даже голоса их слышу, словно вот они секунду назад говорили со мной. А ведь родители мои в первую волну умерли». «В первую волну?» — наконец смог вымолвить Максим. «Ага, сначала мать, потом батя. Быстро сгорели». «Что за первая волна?» — осипшим голосом спросил парень. В голове всплыли слова Большакова о том, что вся эта эпидемия — это только первая волна. Возможно, будет и другая, более мощная. Профессор это говорил, когда собрал команду, чтобы отправить вот решение для исследования и нахождения источника заразы. И группа Максима справилась с этой задачей. А теперь... Чертовщина какая-то происходит. Три года прошло. Ну что за бред? Не может быть, чтобы три года не унимался Максим. «Я ведь сам только что в аномальное отрешение полетел, как только все началось». «Мы не в аномальном отрешении», – вкрадчиво ответил Егор. «А где?» «В стране печали». «Твою мать!» – внезапно разозлился Максим. «Что за бред? Что за бред ты несешь? Ты что, больной? С головой не все в порядке, ведь верно?» «А я-то думаю, что за хиней ты тут заливаешь, а ты того, не в себе!» «Все понятно!» Егорка благоразумно не стал возражать. Максим встал, начал ходить из стороны в сторону, потом взял себя в руки и вновь сел. Вот если бы Егорка стал спорить, доказывать, что он никакой не больной, не сумасшедший, то тогда парень был бы спокоен, но Егорка молчал. И это молчание еще больше растревожило Макса, словно бы Егорка говорил «Дело твое, хочешь верь, хочешь не верь». «Егор, ты что за пургу мне тут несешь?» уже другим, более спокойным тоном спросил Макс. «Я надеюсь, ты понимаешь, что сейчас не лучшее время шутки шутить». «Я и не шучу», — совсем тихо ответил Егор. «И не убеждаю никого, не верите, ваше право». Парень откусил еще мясо, принялся жевать, но уже не так яростно, лениво. «Можешь нарисовать, где мы, а где отрешение?» После паузы спросил Максим. «Ну, хотя бы схематично». «Могу», — внезапно ответил Егорка. «У меня по географии всегда твердая пятерка была». Парень снял зубами самодельного шампура последний кусок мяса, начал вычерчивать на земле карту. По ней получалось, что аномальное отрешение находится от места их нынешнего пребывания. Далеко. Если масштабировать, то километров за 400-500. Схема была грубоватой, поэтому разбег в цифрах так велик. Но даже этого карикатурного чертежа хватило, чтобы понять, что ушел Макс очень далеко. «Ничего не понимаю». Максим потер виски, голова начинала раскалываться. Не должен был так далеко уйти. Ну, километров десять, может, двадцать, но не пятьсот же. Да еще это информация про три года. А вы что, не помните ничего? А что я должен помнить? Ну, как же, первая волна, вторая, третья. Да какие к черту волны! Я помню, что эта вся эпидемия только начиналась, меня и вызвало Министерство и Большаков, мой старый друг, чтобы помочь. Потом закрутилось все, завертелось. Полетели в отрешение на отбор проб, потом нападение на группу, побег, потом... Максим вдруг задумался. Дальнейшие воспоминания терялись в тумане. Помнил базу Кропоткина, помнил его отчаянное письмо. Помнил, что нашел антидот, пошел спасать родных. Шел. Сколько шел, уже не вспомнить. Даже остановки и привалы не мог выудить из памяти, а ведь должен же был останавливаться. Должен был чем-то питаться, что-то пить, но вместо этого сплошной туман, словно вырезали при монтаже ненужные куски. Хотя нет, что-то вырисовывалось, какой-то силуэт. Максим присел на камень, закрыл глаза, начал напрягать память, пытаясь выцарапать оттуда хоть что-то. Шел через аномальное отрешение, через северную ее часть. Миновал химкомбинат, перебежками преодолел опытное поле, потом... Густая мгла, он шел весь день, вымотался, устал. Опасности никакой не было, в отрешении было на удивление тихо ни мутантов, ни ходаков. Хотя в былые дни тут прохода не было от предприимчивых людей, кто хотел разбогатеть по-быстрому, найдя какой-нибудь артефакт и продав его на черном рынке. В голове крутились мысли, в основном нехорошие. Максим вспоминал послание Большакова, которое тот успел отправить ему на планшет и прикидывал, когда зараза достигнет его дома. До этого момента надо успеть вернуться туда, дать жене и дочке антидот и валить. Валить как можно дальше, желательно в горную местность, где хорошая ветренность и возвышенность, пока все не стихнет. Впереди что-то блеснуло. Максим остановился, пригляделся. Аномалия, мутант. Может, артефакт мигает? Там, вдали, в небольшой низине, что-то явно было. Рисковать не хотелось, но ну и обходить странно, сделая огромный крюк, тоже не было никакого желания. Максим некоторое время взвешивал все «за» и «против», потом все же рискнул, двинул вперед. Некрутой скат привел к заброшенной дороге, по которой можно было идти почти напрямую. Парень сразу сообразил, что это за трасса, дорога внутреннего назначения, по которой раньше в это решение завозили оборудование ученых. А значит, там впереди есть КПП и выход. Макс даже занервничал. Эта сторона какая? Западная? «Значит, там должно быть КПП номер одиннадцать, а рядом с ним есть перевалочный пункт, что-то типа поселения, где часто пересиживают ходаки, укрываясь от погони или еще каких темных дел. Там же можно разжиться и автотранспортом. Значит, дело пойдет гораздо быстрее, добраться до дома можно будет уже к вечеру». Это только прибавило скорости парню, и он зашагал в низину. Готовы увидеть там все, что угодно, и при необходимости сразиться с этим, парень перехватил оружие крепче. Но монстров там никаких не оказалось, лишь в кустах валялся издохший и уже вздувшийся псевдокрыс. Парень двинул дальше, к светящейся штуковине, любопытство требовало посмотреть, что же это такое. На павшей прошлогодней листве лежал трухлявый ствол старого дерева, а из него, колыша воздух, как в жаркую погоду, протягивалось сверху нечто, чему Макс не смог найти название. Полупрозрачные канатики причудливо изворачивая, тянулись вверх, поддерживая такую же полупрозрачную конструкцию. По размерам она была чуть больше роста парня, а на вид больше всего напоминала цветок лотоса. Сквозь лепестки проглядывал даже горизонт, и казалось, что это огромная медуза, какие живут на дне океана, каким-то чудесным образом попавшая сюда. Макс невольно залюбовался этим необычным зрелищем. Лотос источал мягкий теплый свет. Макс сделал шаг вперед, остановился. Все-таки надо соблюдать осторожность. В это решении нет ничего безопасного, все может тебя схватить, прожевать и выплюнуть. Даже если выглядит так красиво. В особенности, если выглядит красиво. Но чем дольше парень смотрел на необычный лотос, тем больше чувствовал. Угрозы тут нет. В какой-то момент даже стало любопытно, а что будет, если прикоснуться к этому необычному растению. Вроде странное, даже опасное действие, которым он в нормальной ситуации не дал бы свершиться. Еще чего прикасаться к неведомой хрени из-за Тут ощущалось совсем естественно и безопасно. Парень сделал шаг, еще один, еще и еще, а потом пошел навстречу неизвестному, без страха и вообще каких-то чувств и эмоций. Разум незаметно оплетался туманом. Будь сейчас рядом, какой опытный ходок, и тот бы не распознал опасности. Только единицы знали истинную суть этой аномалии. Это была именно аномалия, редкая, возможно, даже единственная существующая в отрешении, а может быть и на всей Земле, исключительная, коварная. Известно только было, что Лотос поглощал себя путников, и они исчезали, не оставив после себя ни одежды, ни костей, ни даже капли крови, без следа. А вот если поковыряться в секретных архивах не менее секретных институтов при Министерстве обороны, куда и Большакову не было доступа, то можно было бы найти интересную научную работу профессора Гашевского, рассказывающую об аномалии, названной Хронос. Инструментальные замеры и теоретические выкладки показывали, что аномалия могла каким-то образом связывать две точки бытийного плана – настоящее и будущее. В этих же документах предлагалось две теории возможности существования такого необычного эффекта. Одна предполагала наличие у хроноса локального гравитационного поля, замкнутого на самого себя и скручивающего пространство-время. Вторая — наличие гипотетического одномерного топологического дефекта в ткани пространства-времени, оставшегося еще со времен образования Вселенной. В любом случае, это сейчас было не так важно, нежели то, что Лотос или по-иному Хронос обладал зачатками разума. И разум этот мог воздействовать на всех, кто проходит мимо, с единственной целью загипнотизировать и отправить бедолагу в будущее, недалекое, но не менее опасное, года на три вперед. «Я попал во временную аномалию», — с ужасом произнес Максим, глядя на Егорку. Паренек кивнул. «Возможно, тут всякое разное имеется». Казалось, этого паренька невозможно было чем-то пронять. Временная петля — окей, эпидемия — ладно. Конец света — бывает. Но эта непробиваемость была лишь щитом. В глубине глаз Егорки Максим увидел тревогу. «Так значит, три года назад?» — не укладывалось в голове Максима. «Три года». Это сколько дней? Тысяча с копейками? Тысяча дней? Подумать только. Да, буднично ответил Егор. Именно столько. А что же с Маринкой стало? Совсем тихо спросил Максим. С кем? Что с семьей моей? А где они у тебя остались? Шахтинск. Егорка нахмурился, вспоминая. Весь южный округ, где Шахтинск находится, еще в первый день охватила зараза. Вроде эвакуацию даже не успели организовать, не до того было. Город спасали, а о поселках в последнюю очередь думали, а то и вовсе не думали. Мы ведь тоже в поселке жили, черемушки, может, слышал? Макс неопределенно кивнул. Так вот и не дождались мы помощи. Первое время звонили по всяким службам, слушали их дежурные отговорки, что все машины на линии. А потом, когда уже и диспетчеры отвечать перестали, только автоответчики их дурацкие, тогда и мы потеряли надежду дозвониться хоть до кого-то». «Нет, ерунда какая-то», — произнес Макс, стряхнув головой. «Не может такого быть! Фантастика какая-то!» «Реальность», — пожал плечами Егорка. «Не верю, не хочу верить!» «Ну, как знаешь, не стал спорить Егорка». И это его согласие без всякого намека на попытки оспорить еще больше произвело впечатление на Макса, неприятно поразив до глубины души. Что? Неужели прошло три года? Прошептал могильным голосом он. Егор кивнул. Он отвечал терпеливо и даже намека на насмешку не было на его юношеском лице. Он знал, что его спутник сейчас слаб душевно и нужно его поддержать. Что же это? Как же это? Максим встал, тут же сел опять на камень. Страшные мысли полезли из самых черных закутков сознания, но он не позволил им прорваться. Нет, с дочкой и женой все в порядке. Три года, это не так много, они укрылись, переждали. Болезнь не должна их тронуть, а я... Я найду их. У меня есть антидот. Я должен его донести до них. Мне надо идти. Соскочил опять с места Максим и вновь сел. С разумом, конечно, было сложно спорить, а он говорил, что такая поспешность ничего не даст, напротив, только навредит. Но сколько он сейчас, уставший и вымотанный, сможет пройти? Два километра? Три? А потом что? Силы окончательно покинут его, и он будет беззащитно валяться где-нибудь под кустом. А то и беззаботно спать, пока какой-нибудь голодный зверь не набредет на его след или запах. «Что за страна радости, в которую ты идешь?» С трудом справившись со своими эмоциями, спросил парень. «Сейчас нужно отвлечься. Пусть первая волна эмоций пройдет, она самая страшная. Именно из-за нее в голову лезут самые необдуманные идеи. Сейчас надо иметь холод в мыслях, и потому необходимо выждать, успокоиться». «Послушать болтовню парня, пусть говорить хоть о чем, лишь бы не о том, сколько времени прошло». «Есть такое место», — мечтательно произнес Егорка. «Хорошее место». «Жить там собрался», — хмуро спросил Макс. «Зачем жить? Нет, страна радости не для того существует», — рассмеялся паренек. «А для чего? Есть там одно местечко, в котором один аппарат имеется». Какой еще аппарат? Ну, типа гадальный, знаете такой. Подходишь к нему, платишь монетку, загадываешь желание, а он тебе карточку выдает с предсказаниями. И что? Так вот, есть там в стране радости такой аппарат. Называется «Исполнитель желаний». Понимаете? Глаза Егорки горели, а сам он едва сидел от нетерпения на месте. Не понимаю. Исполнитель желаний. Ну? «Этот аппарат исполняет желания!» «Егорка, не все, что так называется, действительно это делает. На заборах тоже много чего пишут». «Да вы не понимаете, этот аппарат на самом деле исполняет желания!» «Типа как та легенда, что по отрешению ходит?» Усмехнулся Макс. «Шар желаний? Ну-ну!» «Нет, это правда!» «Постой!» – задумался Максим. «Страна радости» — это что же, какой-то парк аттракционов, что ли? «Страна радости» — это его такое название? «Ну да», — кивнул Егорка, посмотрев на спутника так, словно тот говорил очевидные вещи. «Ты идешь в парк аттракционов «Страна радости», чтобы поиграть в исполнитель желаний?» Макса начал пробивать истерический смех, и парень не мог ничего с этим поделать. «Нет, не поиграть». Очень серьезно ответил Егорка, дождавшись, когда Макс просмеется. «Я хочу загадать желание». «Какое?» – утирая слезы, спросил парень. «Чтобы болезнь исчезла, понимаете? Чтобы не было ничего этого, чтобы не умерли люди. Пусть все вернется назад, отмотается, как видеокассета на видике». «Егорка, это же бред! Ну неужели ты не понимаешь?» «Это не бред!» Задыхаясь от возмущения, ответил парень. «Исполнитель желаний на самом деле исполняет желания. Знаете почему?» «Почему?» — улыбаясь, спросил Макс. «Потому что туда внедрили артефакт из аномального отрешения». Смеяться перехотелось. Максим настороженно глянул на парня, спросил. «Откуда ты это знаешь?» «Мне отец сказал перед самой смертью». «Он у меня из военных, они с отрешения артефакты вывозили на перепродажу, он у меня в специальном подразделении служил. И вот он мне и рассказал, что там они с друзьями спрятали самый ценный камень, который исполняет желание. Вот я и иду в страну радости, чтобы загадать желание на исполнение, и не будет тогда болезни, не будет смерти, не будет всего этого». Егорка махнул рукой в сторону унылого пейзажа. «Ничего не будет!» А потом, схватив свою сумку, начал там копошиться. «Вот, смотрите!» Он достал с самого дна мятый альбомный лист, свернутый в несколько раз. «Что это?» «Посмотрите!» Максим развернул лист. На нем был изображен детский рисунок. Дом с трубой, корявенькие люди, семь человек, стоящие возле дома, взявшиеся за руки. Внизу было написано... Пусть все вернется обратно, все будут живы и никто не умрет. Это что? Это мое желание, его нужно засунуть в автомат желаний, и оно сбудется. Холодок пробежал по спине Макса, он пристально посмотрел на парнишку, пытаясь понять, серьезно ли он это говорит. Серьезней некуда, но и безумцы со всей серьезностью верят своей бредни, а парень кажется того. Крыши поехал напрочь. «Ну так что? Пойдем вместе!» После паузы произнес Егорка, забирая рисунок и вновь укладывая его на дно рюкзака. «Шахтинск как раз по пути в страну радости, а вдвоем безопасней». «Ладно», устало», — устало ответил Максим. Ему уже было все равно. Усталость окончательно затуманила его разум. Парень скинул рюкзак, подложил его под голову и задремал. Нужно было отдохнуть, нужно было набраться сил, как можно больше сил, чтобы принять все случившееся. Встали через пару часов, погода стояла пасмурно и было сложно понять, что сейчас утро, день или вечер. Собрали вещи, остатки мяса разделили, спрятали в рюкзаки, выдвинулись в путь. Все делали молча. Максим был угрюм под стать погоде, а Егорка, видя состояние своего спутника, с разговорами благоразумно не лез. Шли по дороге, пару раз набредали на брошенные автомобили. Максим сразу же оживлялся, бежал к транспорту, вытаскивал оттуда скелеты и пытался завести двигатель. Но каждый раз эти попытки оканчивались неудачей. Аккумуляторы были давно севшими. И Максим вновь становился угрюмом погружаясь серой думы. Один раз, когда попался на пути очередной автомобиль, Максим приказал сесть за руль и горки, а сам принялся толкать машину. «Заводи ключ! Поворачивай!» Авто дергалось, чихало, но не заводилось. Оно было мертво, как и все здесь вокруг. «Проклятье!» — выругался Максим, окончательно выйдя из себя. «Проклятье!» Дьявольщина! Он принялся опинать дверь машины, потом перешел на крыло, потом и вовсе со всего размаха ударил прикладом автомата по лобовому стеклу, то с треском лопнуло, обдавая Егорку мелкими крошками осколков. Пешком дойдем, осторожно произнес Егорка, вылезая наружу и отряхиваясь. Осталось не так много? Не так много? Переспросил Максим, как-то недобро поглядывая на парня. «Верно!» – кивнул тот. Шахтинг должен быть...» – парень задумался, огляделся. «В паре дней отсюда...» – Макс рассмеялся. «Ты-то откуда знаешь?» «Знаю!» – ответил тот, надув губы. «Ты понимаешь, что ты сумасшедший!» – не своим голосом закричал Максим. «Ты же свихнулся! Ты это понимаешь?» «Я не сумасшедший!» строго произнес тот. «Иди к черту Злобно прошипел Максим и пошел по дороге вперед даже и сам не зная, куда. Злость овладела им с головой. Частью разума он понимал, что парнишка тут ни при чем, но вымещать злость было ненаком, и Макс уже не мог остановиться. Подул пронизывающий ветер, потрепав потные волосы Макса, он охладил пыл. Парень остановился, повернул лицо к ветру и начал глубоко дышать чистым морозным воздухом, приходя в себя. Это помогло. Холод, так подозрительно пахнущий приближающейся зимой, привел мысли в порядок. «Какой сейчас месяц?» — спросил Максим, оглядывая небо. Оно было серым, напитанным влагой и стелилось низко, порой вязнув в верхушках высоких елей, стоящих у самого горизонта. «Парень, какой сейчас месяц?» С еще большей настороженностью повторил вопрос Максим. «Я не знаю», — ответил тот виновато и быстро добавил. «Но дело к зиме, а может и уже зима, ночью совсем холодно». «Зима», — задумчиво произнес Максим. Еще одна новость ударила его обухом по голове. «Зима, холод, ветер, мороз. Выбил страйк всех неприятностей, какие только можно придумать». Попал в покинутый мир, где все умерли. Все, кроме моих близких. Тут же поправил себя Максим. И сколько идти до Шахтинска, неизвестно. Если холод будет наступать быстрее, то вскоре ночи будут не такими приятными. Нужно будет искать более надежные укрытия, которых тут очень и очень мало. Эх, найти бы карту, понять точно, где он сейчас находится, составить маршрут, все рассчитать. Тогда было бы гораздо легче, а сейчас все в каком-то гадском подвешенном состоянии, в полной неизвестности и строится лишь на словах странного паренька, за адекватность которого сложно ручаться. «Надо идти», — холодно произнес Максим, — «пока не пошел снег». Снег удивленно переспросил Егорка и глянул на небо. И словно в подтверждение его слов с неба упала первая снежинка. «Ничего себе!» — радостно воскликнул Егор. «Ты видел? И вправду снег!» «Твою мать!» — шепнул себе под нос Максим и добавил. «Пошли, поторапливайся!» За первой снежинкой последовала вторая, третья, и вскоре с неба вовсю повалили белые мухи. Егорку это веселило, а вот его спутник напротив становился все более хмурым. «Что со здешней погодой?» Поглядывая на небо, подумал Макс. Было совсем тепло, и вот за считанные минуты все испортилось. Догадка пришла довольно скоро. Макс не был метеорологом, но сообразил, что та зараза, которая нежданно-негаданно появилась в области, как-то воздействовала и на метеоявления. «Нанороботы», — подумал Максим, — «должны обладать каким-то весом, пусть и небольшим». Или дело не в общей массе? Ну, конечно. При создании этой гадости были использованы технологии и наработки, полученные из аномального отрешения. Наверняка в ход пошли какие-нибудь артефакты. Это не могло не отразиться на погоде. Все равно, что размолоть несколько аномальных камней в пыли, сдуть воздух. «В любом случае нужно было спешить, найти укрытие. Снегопад усиливался, а по пути не попадалось ни одного здания. И если так дело пойдет и дальше, то путникам не выжить». Шли быстро и молча. Егорка уже не так сильно радовался снегу. Руки замерзли, да и сам он продрог. Максим тоже замерз, но не обращал на это внимания, поглощенный обдумыванием сложившейся ситуации. Он прикидывал расклад событий, произошедших за эти три года, которые он потерял в аномалии Хронос, проигрывал все варианты, размышлял о том, как могли поступить жена и дочь, и где их теперь искать. Шахтинс, Шахтинск, конечно же, нужно было попасть. Вряд ли они остались там, но записку написали бы, предупредив, где их искать. «Максим, смотри!» Внезапно оборвал его дума Егор. Парень повернулся к спутнику. Тот показывал куда-то вдаль, напряженно всматриваясь. «Что? Вон там!» Егор показал на черную точку, виднеющуюся сквозь пелену белизны. «Какой-то зверь!» Максим пригляделся. «Да какой-то к черту зверь!» Ответил раздраженно. «Дерево!» «Не похоже!» Сдержанно возразил Егорка. «Похоже, не похоже. Пошли давай, спешить надо!» Сказал Максим и взял спутника под руку: Или ты тут остаешься? Нет, я с тобой, ответил Егор. Черная точка тем временем начала медленно перемещаться в сторону. Или это обман зрения? Максим вновь пригляделся до боли щуры глаза, слишком далеко, непонятно. Эх, скорей бы найти укрытие, чтобы не рисковать. Погода дрянь! Двинули быстрее. Теперь уже и Максим стал ощущать холод, который проникал до самых костей. Далеко впереди завыло, и пришлось даже остановиться, чтобы понять, зверь это воет или ветер. Оказалось, что ветер. Однако успокоения это не принесло. Точка двигалась, в этом сомнения не было. Максим внимательно следил за ней, пытаясь дорисовать то хвост, то огромную голову зубастой пастью. Фантазия буйствовала. Нет, не монстр, тряхнул головой парень. Кажется, машина черная машина. Путники пересекли ровный участок местности, где задувало еще сильней, Мы оказались в небольшой низине, окруженной кустарниками и деревьями. Тут ветра не было и осталось еще немного утреннего тепла, даже уходить не хотелось. Остановились. До слуха донеслось гудение, вдали в самом деле ехал автомобиль. «Машина!» – обрадовался Егор и рванул вперед из низины. «Куда ты? Стой!» – пришлось догонять паренька. «Чего?» – обиженно спросил тот, когда Максим схватил его за руку и резко остановил. «Ты что не понимаешь, что это может быть опасно?» – зашипел Максим. «Опасно?» – переспросил Егорка. «Кажется, он только теперь это понял». Отсутствие одиночества вновь подавило в нем инстинкт самосохранения, и потому он не сразу сообразил, в чем дело. «Верно, опасно?» – звук приближался. «Спрятаться бы», – произнес Макс, оглядываясь. Но особо укрыться было негде, кусты были слишком маленькими, а деревья редкими и тонкими. «Значит так», – сказал Макс, поняв, что встречи не избежать. «Говорить буду я. Если будет хоть малая опасность, беги. Дам знак. Беги. При любой непонятной ситуации, беги. Понял?» Егорка кивнул. Тарахтение мотора было уже совсем близко. Вскоре показался и сам автомобиль. Это был выкрашенный в черный УАЗик, не старый, но повидавший многое за время своего путешествия. Автомобиль тормознул у стоящих, некоторое время стоял, трахтя движком, потом окно медленно поползло вниз. «Я и не думал, что в этом мире есть еще хоть кто-то живой», хмыкнул путник, выглядывая из окна. Максим положил руку на автомат, ответил. «Мы не представляем угрозы, мы идем по своим делам». «Я тоже не представляю угрозы», возразил незнакомец, заметив жест парня. «Можете не переживать. Грабить я вас не собираюсь. У меня все есть». «А у нас и нечего брать», — нервно заявил Егорка. Максиму кратко глянул на него, давая понять, чтобы тот не вмешивался в разговор. «И у меня тоже есть свои дела», — тем временем ответил незнакомец. «Еду в город». Путник задумался, потом добавил. «Если хотите, могу подвезти вас». «Нет, спасибо, мы сами», — отозвался Максим. Чутье подсказывало, что этот незнакомец не так прост, как кажется на первый взгляд. «Я не настаиваю», — кивнул тот. «Но скоро будет сильный снегопад», — он кивнул на небо. «И продлится как минимум часа четыре, а ближайшее укрытие будет не скоро. С вашей легкой одеждой мало шансов дойти до него». Незнакомец был прав, идти пешком – верная смерть. «Ну так что, поедете?» – спросил вновь незнакомец. «Поедем», – нехотя согласился Максим. «Ну вот и отлично!» Незнакомец открыл дверь и вышел из машины. Одет он был в черную униформу, на груди под сердцем виднелся значок с цифрой 13, подведенный красным цветом. «Компании всегда веселей! Полезайте в машину!» – произнес незнакомец и улыбнулся. Эта улыбка не понравилась Максиму.